Дорис принесла из спальни пульт управления и протянула его дзи. Чтобы во время своего отсутствия не допустить проникновения незваных гостей на ферму, брат и сестра Лэнг решили, что, находясь снаружи, должны иметь возможность окружить дом силовым полем. Приобретенный на черном рынке столицы 4 года назад, вскоре после смерти отца, подержанный барьер они считали настоящим сокровищем. За исключением тех редких случаев, когда он ломался. Убытки, причиненные ферме призраками и прочими бешеными тварями, бродящими по ночам, были куда меньше, чем убытки прочих домов в округе. А если точнее, убытки практически отсутствовали. Однако приобретение обошлось недешево. На покупку барьера дети потратили больше двух третьего отцовских сбережений. Как ты собираешься драться с ним? ⁇ спросила Дорис. Этот вопрос спровоцировала кровь отца охотника, текущая в венах девушки. Боевые приемы охотников на вампиров, по слухам, были столь же омерзительны, сколь и блистательны, но мало кто своими глазами видел, как они применяются на практике. Дорис, например, лишь слышала рассказы о страшных боях. Стоящий перед ней юнец совершенно не был похож на грубоватого охотника, образ которого существовал в ее сознании благодаря этим историям. «Ты могла бы увидеть сама, и мне бы даже хотелось позволить тебе посмотреть. Но не сейчас. Сейчас отправляйся спать». «Что?» Левая рука юноши прикоснулась к правому плечу Дорис, к репкому, но сохранившему девичью хрупкость. Неизвестно, каким приемом силовым или энергетическим, воспользовался Ди, но едва Дорис ощутила пугающий холод, распространяющийся от плеча по всему телу, она тут же потеряла сознание. Однако за миг до того, как провалиться во тьму, девушка успела заметить на ладони охотника нечто жуткое, или, по крайней мере, ей показалось, что она заметила. Это было что-то маленькое, непонятного цвета и формы, но у него явно имелись глаза, нос и рот. Уверенный в эффективности своих действий, Ди покинул комнату с мечом на плече, даже не удосужившись проверить, действительно ли девушка отключилась. Он не намерен был позволять Дорис вмешиваться в грядущую схватку. Неважно, насколько твердо твое решение, познавшая однажды поцелуй вампира помимо своей воли станет исполнять приказы повелителя. Многих охотников застрелили в спину, много мужчин были убиты женщинами, которых смельчаки пытались спасти от проклятых клыков. Во избежание подобного бывалые бойцы давали жертвам снотворные или запирали их в железных клетках, но экстраординарный прием, который только что применил Ди, даже самые закаленные ветераны-охотники сочли бы невозможным, кроме как в снах, навеянных феями. Проходя по коридору, Ди заглянул в комнату Дэна, мальчик мирно посапывал, не ведая грядущей смертельной дуэли. Тихо прикрыв дверь, Диминовал прихожую и спустился с крыльца во тьму. Полуденная жара прошла бесследно. Зелёная трава, утерявшая в ночи свой цвет, легко раскачивалась в потоках прохладного и приятного ночного ветерка. Стоял сентябрь. К великой чести революционной армии она не уничтожила дюжину погодных контроллеров, скрытых под семью континентами. Круглый год, если не днем, то хотя бы ночью, поддерживался оптимальный устраивающий как людей, так и знать уровень температуры и влажности. Впрочем, иногда, напоминая о непредсказуемой погоде былых времен, кое-где возникали яростные грозы или бушевали метели, вписанные в управляющие программы каким-нибудь аристократом, явным ненавистником однообразия. Легкой походкой, будто танцуя на пору с ветром, Ди вышел из ворота и сделал с десяток шагов. Вскоре из глубин мрака, из бескрайних просторов равнины, донесли стук копыт и скрип колёс приближающейся повозки. Не эти ли звуки услышал Ди, разговаривая с юной леди в дальней комнате. Четверка лошадей, влекущая карету, столь черную, что казалось, будто ее красила сама полночь, появилась в лунном свете и застыла в 15 футах от Ди. Ухоженные вороны и скакуны, впряжённые в экипаж, вероятно, были киборгами. На козлах, пристально изучая Ди сверкающими во тьме глазами, Восседал мужчина в темной дорожной крылатке. Черный отполированный хлыст в его правой руке отражал бледные лучи месяца. В лице кучера, насколько мог судить Ди, было что-то звериное, да и руки его густо заросли буйным волосом. Возница быстро слез с облачка. Он даже двигался, как зверь. Но добраться до пассажирской двери кучер не успел. Серебряная ручка повернулась, и створку распахнули изнутри. Могильный холод и запах крови тут же задушили освежающий ветерок. Когда же Дио увидел силуэт пассажира, выходящего из кареты, какие-то едва уловимые эмоции колыхнулись в его глазах. Женщина. Ее роскошные золотистые волосы шлейфом текли по земле. Если Дорис можно было сравнить с подсолнухом, эту женщину всякий сравнил бы лишь с луноцветом. Ее белоснежное платье старинного покроя широким, подчеркивающим талию поясом струилось по телу, не спадая широкими складками. Одеяние было поистине великолепным. Но не из-за него, а благодаря бледной красоте, свойственной аристократам, приехавшая в карите молодая леди казалась неземным видением и скрещиеся грезы в лучах лунного света. Однако сказочный мираж отчетливо пах кровью. Костры ночных кошмаров потрескивали в ее лазоревых глазах, а соблазнительные важно блестевшие губы были красны, как кровь, наводя на мысль о голоде, который не утолите за целую вечность. Голод вампира! Оглядев женщина засмеялась, словно зазвенел серебряный колокольчик. «Уж не телохранитель ли ты? Нанять мошенника вроде тебя? Чего еще можно ожидать от жалких людишек?» Услышав от отца, что живущая здесь девчонка не только красавица, какой нет равных среди живых, но и обладает непревзойденной по вкусу кровью, я прибыла лично посмотреть на нее. Однако, как я и подозревала, между вами, глупыми надоедливыми букашками, нет никакой разницы». Лицо девушки резко побледнело, мелькнувшие в уголках рта перламутровые клычки не укрылись из внимания Ди. Сперва я превращу тебя в кровавые брызги, а потом услушу девчонку, Выпью все до последней дрянной капли. Как тебе возможно известно, отец намеревался сделать ее членом нашей семьи. Но я не желаю, чтобы кровь Радали передалась какое-то никчемное дурище. Я сотру ее с лица земли, отправлю прямо в распростертые объятия черных богов ада. И тебя за компанию! Не прерывая речи, молодая леди повела тонкой ручкой. Ее возница шагнул вперед, от него исходили волны звериной агрессии, злоба кучера жадными языками племени лизала лицо Ди. Вы, низкие черви, забыли свое место! читалось на лице возницы. Подонки-отступники, вы в вечном долгу у своих прежних хозяев, а сами восстаете против них со своими заблудшими умишками и жалким оружием. Сейчас ты поймешь, что свернул не туда. Превращение началось, молекулярное строение клеток изменилось. Нервная система кучера стала нервной системой дикого зверя, рожденного, чтобы стремительно нестись по просторам. Когти всех четырех конечностей, обретающих присущую животным форму, впились в почву, челюсти выдались вперед. Пасть полумесяц растянулась от уха до уха, обнажив два ряда бритвенно острых зубов. Блестящая черная шерсть покрыла все тело. Возница был Вервольфом одним из монстров ночи, возродившихся из темных глубин средневековых легенд вместе с вампирами. Наблюдая за трансформацией, которую некоторые могли бы даже назвать изящной, Ди пришел к выводу, что Кучер ни одна из генетически сконструированных и кибернетически усовершенствованных подделок, которые вампиры распространили по всему миру, но самый настоящий оборотень. Утробный рев преисполненный ликованием в предчувствии боя не разорвал тишину, Сверкая глазами, волк, облачённый в пальто с пелериной, поднялся на задние лапы. Вот что делал вервольфов ликантропами из ликантропов, оборотнями из оборотней. Их быстрота и разрушительная сила увеличивались, когда они вставали в полный рост. Решив, возможно, что молодой человек, застывший на месте не шевельнувший мускулом с момента прибытия экипажа, парализован страхом, чёрный зверь припал к земле и одним мощным скачком метнул своё косматое туловище на 15 разделяющих его и жертву шагов. Две молнии, затмившие свет луны, раскололи мрак. День тронулся с места. Тело Вервольфа, обрушившегося на жертву с твёрдым намерением вонзить в его тело свои чудовищные когти, способные располосовать железо, вдруг изменило направление полёта. Оборотень пронесся над головой Ди, будто замыслив новый прыжок, и плюхнулся в кусты в нескольких ярдах за спиной охотника. На такой прыжок с молниеносным разворотом в воздухе, Удивительные маневры, возможны лишь при абсолютной координации сила легких позвоночника и мускулатуры, были способны одни лишь вервольфы. Даже группы бывалых охотников на оборотни порой становились жертвами подобных атак, потому что к этим нападениям нельзя подготовиться, опираясь лишь на слухи и предания. Реальность куда ужасней. Демонические существа набрасывались на жертву под углами, почти немыслимыми в трехмерном пространстве, и атаковали совершенно бесшумно. Ночь пронзил болезненный стон, вырвавшийся из горла скорчившегося в кустах чудовища. Яркая кровь выплеснулась из раны в правом боку, запятна в траву. Выпученные багровые глаза зверя, налитые злобой и мукой, остановились на клинке, блеснувшем в руке Ди, озирающего раненого врага. Охотник вонзил меч в тело оборотня в тот самый миг, когда когти Вервольфа уже готовы были впиться в плоть человека. «Впечатляюще!» — сказал Ди. Вдохновленный тем, как чисто и точно ему удалось рассечь штор зверя. До сих пор я еще ни разу не видел, на что способен настоящий Вервольф. Тихий голос охотника посеял новые семена страха в сердце демонической твари. Многие звери могли развивать скорость около 370 миль в час, почти половину скорости звука, между прыжком и нападением на Ди прошло меньше, чем полсекунды, следовательно, юноша вскинул меч и распорол брюхо оборотню еще быстрее». К тому же рана Вервольфа никак не срасталась. Будь кучер в человеческом обличье, это не вызвало бы особого удивления, но плоть Вервольфа являлась суммой одноклеточных организмов, что придавало ему регенеративную силу гидры. Клетки создавали новые клетки, мгновенно затягивая повреждения, однако клинок, с которым только что любезно познакомился оборотень, сделал восстановление невозможным. Хотя дело скорее было не столько в мече, сколько в мастерстве охотника. Кожа и мышечная ткань, отторгавшие пули, оказались бессильны перед чудесным клинком и не выказывали ни малейших признаков регенерации. «Что с тобой, Гаро?» – воскликнула женщина. «Когда ты волк, ты же неудержим! Не шути так! Я требую, чтобы ты немедленно разорвал жалкого человечешку в клочья!» Хотя Вервольф слышал брань хозяйки, он не мог пошевелиться. Отчасти из-за раны, но больше из-за божественного искусства мальчишки с мечом. Неведомый доселе ужас захлестнул оборотня, ужас, вызванный обжигающим, нечеловеческим желанием убить и злившимся из каждой клеточки тела охотника за миг до начала смертоносной атаки оборотня. Неужели он один из них? Дампир! Гару понял, что наконец-то столкнулся с настоящим противником: Твой телохранитель ранен, мягко сказал Ди, оборачиваясь к молодой леди. Если он больше не будет бросаться на меня, то, пожалуй, доживет до глубокой старости. И ты, возможно, тоже. Иди домой, расскажи своему отцу об опасном препятствии, вдруг вставшему вас на пути. И объясни, что он будет дураком, если решит снова напасть на эту ферму». «Замолчи!» Рявкнула женщина, и её прекрасное лицо исказилось, превратившись в маску Банши. «Я Лармика, дочь графа Магну Али, правителя Всеран-Сильвы. Думаешь, такие, как ты, и твой меч способны одолеть меня?» Но прежде чем она закончила, из левой ладони Ди вырвался белый луч, нацеленный в грудь вампирша. Это была футовая игла, которую охотник метнул со скоростью, невозможной для человеческих глаз. Деревянная игла. В полете она воспламенилась от трения о воздух, вот вам и белый огонь. Но произошло нечто странное. Пламя остановилось. В тот миг, когда деревянное остриё готово было погрузиться в грудь Лармики, игла развернулась и устремилась к Ди, перехватившему оружие голой рукой. Или, если точнее, Лармика со сверхчеловеческой ловкостью поймала иглу и швырнула ее в охотника. Обычный человек даже не заметил бы этого движения. «Если слуга всего лишь слуга, то господин — это господин. Хорошая работа». Пробормотал Дини, обращая внимание на горящую иглу и на то, как медленно обугливается его ладонь. «Ты продемонстрировала свое мастерство и заслужила того, чтобы узнать мое имя. Яди, охотник на вампиров. Помни это, если выживешь». Иди бросился к молодой леди, не издав больше ни звука. Ужас скользнул по лицу лармики, в мгновение око дистанция между ними сократилась настолько, что женщина оказалась в зоне досягаемости меча, и тут... Лютый воев сколыхнул ночной воздух, и скользил каретой ударила темно синяя вспышка. Дин нырнул в сторону, успев уклониться от луча лишь благодаря сверхъестественному слуху, уловившему скрип лазерной пушки, что поворачивалось в его сторону. Луч пронзил край плаща охотника, на ткани расцвел бледно-голубой огненный цветок. Вероятно, пушка была оснащена устройством распознавания голоса и электронной наводящей системой, среагировавшей на вой Гару. Спасаясь от синих вспышек, безошибочно точно бьющих в то место, которое он покинул долю секунды назад, Ди петля луковыркался, больше ему ничего не оставалось. «Сюда, миледи!» Голос Гару раздался уже с облучка. затем захлопнулась дверца экипажа, мешая Ди броситься в погоню, опять пальнула лазерная пушка Карета развернулась, и ее поглотила тьма. Я разберусь с тобой в другой раз, тварь! Попомни мои слова! Не скоро ты забудешь гняв знати! Был Леди доволен, что обратил врага в бегство или расстроен тем, что не покончил с вампиршей. Лицо поднявшегося из кустов охотника не выражало никаких эмоций, а глухие от злобы напутственные слова убежавшей парочки еще долго витали над днем.